Промышленности в городе не было никакой, да и не могло быть, потому что пищеславские недра не таили в себе ни руд, ни минералов. По географическому положению Пищеслав, стоявший на несудоходной реке Тихоструйки и отдаленный на 45 пять верст от вокзала, никакой промышленности иметь и не мог. Тем не менее, пищеславцы отправили в центр ходоков с просьбой разрешить им пустить вход Потухший 50 лет тому назад завод, который во время крымской кампании производил для нужд армии трубы и барабаны. Центр в средствах отказал Тогда пищеславцы, выкроив из чахлого бюджета полтора-ста тысяч рублей, взялись за дело сами. Через два года напряженной работы завод был восстановлен, и его толстая башенная труба с зубцами. «Зачидило». Кооперативные прилавки не смогли вместить всей заводской продукции. Пришлось предоставить кредиты на постройку двух универсальных магазинов, предназначенных исключительно для продажи трупы барабанов Неизвестно почему, но трубы и барабаны пользовались у потребителей большим успехом. Комплекты трупы барабанов появились в каждой семье. Выспавшиеся после обеда граждане с увлечением били в барабаны. Но вскоре эта музыка приелась, пошли новые культурные веяния. В местной газете пищеславский пахарь» поднялась дискуссия по поводу того, можно ли внедрить в служилую массу классическую музыку с помощью граммофона. Для популяризации этой идеи В городском театре состоялся конкурс на лучшего граммофониста. Первым призом был объявлен почти новый патефон с восьмю пластинками фирмы «Пишущий Амур». Вторым призом явилась живая яйценосная курица Минорка. А в третий приз давался сборник статей по ирригации Каракумской пустыни. Конкурс мог похвастаться успехом. Множество людей притащилось в театр с разноцветными рупорами, пластинками и шкатулками. Конкурс, открывшийся большим докладом, продолжался три дня. Три дня со сцены городского театра, где состязались граммофоны, несся щенячий виск и хохот. Как-то так случилось, что почти все пластинки были напеты музыкальными клоунами бимбом. Это очень веселило публику, но комиссия, не признав за этими произведениями общественного значения, присудила Первый приз сыну безлошадного крестьянина Окаемову за мастерское исполнение музыкальной картины Мельница в лесу с подражанием кукушки и мельничным стуком под управлением капельмейстера Модлинского пехотного полка Черника. Второй приз — сыну бедного фельдшера Гордиеву, прекрасно исполнившему марш буланжена тубофоне в сопровождении оркестра акционерного общества «Граммофон». Третий приз — сыну мелкого служащего Иоанна Польскому за пластинку «Дитя не тянися весною за розой, розу и летом сорвешь», напетую любимцем публики, популярным исполнителем оригинальных романсов с Сабининым, под собственный аккомпанемент на рояле.